Глава четвёртая. Лекция на свежем воздухе. Перерыв продлился недолго. Вскоре Грассо и Игорь вышли из аудитории, а студенты потихоньку возвращались на свои места. «Кто из вас Вероника Ловкина?» Вдруг по-русски спросил Ред Макс. Ника опешила. Он и в самом деле назвал её имя, или она снова не расслышала? «Чего молчишь?» Света пихнула ее локтем и добавила громче. «Вот, Вероника, здесь!» Ника запоздала, вздернула руку. «Я, суперпупер Дуй сюда!» Света озадаченно пожала плечами. Юрис протянул «Интересно!» Остальные студенты выжидательно смотрели на Нику, пока она шла к преподавательскому столу. Стив и Нора следили за ней объективами камер. «У тебя в слуховых рараратах э, ус есть?» Макс достал из рюкзака коробочку, на которой было изображено серебристо-черное прямоугольное устройство. «Простите, что? Я... Я плохо слышу». «Ага, знаю. Читал. Так лучше?» Макс слегка повысил голос. Студенты вытянули шеи, пытаясь хоть что-то разобрать, но вряд ли им удалось. Макс говорил по-русски. Это выглядело даже забавно. Тугоухой была только Ника, а прислушиваться приходилось остальным. «Лучше, но громкость не так важна, как чёткость. Говорите, пожалуйста, словно я иностранка, медленно выговаривая окончания Она попыталась спрятать смущение за улыбкой, но чувствовала, как предательски полыхают щёки. Не такой она представляла встречу с кумиром. Понял. «Значит, как с иностранкой. Скажи мне, представительница другого государства, у тебя в слуховых аппаратах блютуз есть?» «Блютуз? Да, есть». «Супер! Значит, я не зря старался». Макс открыл коробку. Внутри лежал бархатный мешочек, в каких хранят украшения. И то самое прямоугольное устройство, изображенное на крышке. Совсем маленькое, сантиметров пять в длину, серебристое. сзади чёрная прищепка, чтобы крепить на одежду, по бокам кнопки. «Тебе нужно выключить аппараты, подождать пару секунд и снова включить. Справишься?» «Да, конечно». Не снимая аппараты, Ника открыла отсеки для батареек, устройства выключились, и звуки тут же исчезли. Пропал гул голосов, смолк, скрип кресел, речь Ред Макса потонула в тишине, Он что-то спросил, но Ника виновато развела руками, указав на уши, а потом снова активировала аппараты. Звуки вернулись. «Ага». Макс зажал продолговатую кнопку на устройстве, и оно замигало красным. «Так, уже должно работать. Ща, момент». Он достал из коробки инструкцию, повертел в руках. «Странно, я ж так и делал». Ника топталась на месте, не зная, чем помочь, и стараясь не замечать вопросительных взглядов светы. «А что это за устройство?» «Стример. Принимает звук с моего микрофона и транслирует на твои уховые аппараты. По идее, с ним ты должна слышать лучше, чем мы все. Только почему-то он не хочет работать. Не переживай, починим. В крайнем случае, нет». Он усмехнулся собственной дурацкой шутки и снова нажал кнопку на устройстве. Лампочка перестала мигать. «Попробуй ещё раз выключить и включить аппараты». Ника снова ненадолго погрузилась в тишину и вернулась в мир звуков. Лампочка на устройстве зажглась зелёным. «О, другое дело. Держи, это тебе». Макс отдал ей стример. «Там прищепка. Можешь прицепить к одежде». Ника послушно прикрепила приборчик к сарафану. Она читала про такие устройства и даже планировала купить, когда с деньгами станет попроще. Реклама обещала, что жизнь со стримером будет в разы проще. Очень хотелось проверить. Макс достал из рюкзака ещё одну коробку. На этот раз внутри оказался крошечный микрофон и зелёная пластиковая коробочка с двумя кнопками сбоку. Макс зафиксировал микрофон на футболке рядом с тем, что уже висел у него на воротнике. Отошел подальше. «Так, ты уже должна меня слышать!» Его голос изменился, стал громче и четче, а ведь он стоял метрах в десяти. «Слышу!» — улыбнулась Ника. «Очень хорошо слышу!» «Супер-пупер!» — Макс показал большой палец. «Надо же!» Он купил дополнительное оборудование специально для неё. Позаботился, чтобы ей было комфортно. Ника не рассчитывала на такое внимание. Макс снова подошёл к столу. «Ну вот, всё получилось. Кто молодец? Я молодец». «Спасибо вам огромное. А то я уже подумывала просить перевода на заочную программу». «Заочного варианта у нас нет». «Но могу специально для тебя организовать запись лекций. Нужно?» «Да, буду вам признательна». «Супер! Поговорю с Кьярой». Макс протянул ей коробку от стримера. «Держи! Удачи в соревновании!» Ника смущенно улыбнулась. Новость о вакансии в Creative World все еще не укладывалась в голове, Она мечтала о такой работе с того самого момента, как погрузилась в мир рекламы. Вот только каковы её шансы? Стоит ли надеяться, когда знаешь, как больно падать? Обещала же себе больше не мечтать о работе в агентстве. Но стоило после встречи с Игорем шмякнуться с небес на землю, как в вышине замаячили новые звёзды. «Почитай инструкцию, поиграй с настройками». — советовал Макс. — Там много функций. Можно выводить звук с телефона или использовать стример в качестве микрофона. В общем, разбирайся. Теперь он твой. Ника думала, приборчик достался ей на время курсов. Но выходит, это подарок? Стало неловко. Он же денег стоит. — Спасибо. Даже не знаю, как вас отблагодарить. «Вообще не за что, мне самому было интересно. Будь добра, раздай это остальным!» Он извлёк из рюкзака объёмный пакет и протянул Нике. Внутри, в прозрачных упаковках, лежали приборы, похожие на ту зелёную коробочку, что включал Макс. К каждому прилагались наушники. «По одному пакетику на брата». «Хорошо». Ника вернулась на своё место, оставила коробку со стримером на столе, и вручила зеленые приборчики свете Юрису и манчини ой а что это света открыла пакет и достала наушники ника не успела ответить снова раздался голос макса так дамы и господа все тади ам персональные устройства все ду рнем наушники из пакетов Английская речь по-прежнему воспринималась плохо. Лучше, чем раньше, но, видимо, ни один чудо-прибор не способен восполнить пробелы в знаниях языка. Сама виновата. Надо было больше заниматься. Похоже, всё-таки во время лекций придётся туго. Хорошо, хоть Макс пообещал прислать записи. Но сколько времени уйдёт на то, чтобы всё пересмотреть, перевести и вникнуть в смысл? Ника раздала все пакетики и вернулась на своё место. Она не слушала инструкции Макса, всё равно понимала через слово, однако последнюю фразу уловила чётко. «Готовы? Тогда идём гулять!» «Гулять?» — Ника повернулась к Свете. Та уже вставила в уши наушники и прицепила зелёную коробочку к поясу. «Да». «Он хочет совместить лекцию с экскурсией по городу, поэтому и раздал нам эти устройства». Ника тяжело вздохнула. «Что может быть хуже? Лекции на английском. Лекция на английском во время прогулки. Шум города, невозможность следить за губами преподавателя. Для полного комплекта не хватает разве что дождя, из-за которого и вовсе придется снять аппараты». «Надеваться некуда». а потому она поспешила за остальными. К счастью, на улице вовсю светило солнце. Вчерашний чёрно-белый кот развалился на коврике у входа и даже усом не повёл, когда через него по очереди переступили все студенты. Света чуть отстала, чтобы погладить кота. Ника же старалась держаться к Максу поближе. «Мы не зря про-зв-сы в Стамбуле!» «Фух, кто кто а турки унше, ру, над, продавать!» Макс довольно быстро запыхался, что неудивительно. С его комплекцией шагать в гору не так-то просто. Да и жара делала своё дело, припекала в Стамбуле похлеще, чем в Краснодаре. Студенты, растянувшись цепочкой, прижимались к фасадам зданий, ловя редкую тень и дуновение кондиционеров из открытых дверей. На ходу следить за губами Макса было совершенно невозможно. Да и шум города, ожидаемо, задачу не улучшал. Гудели машины, кричали кружащие над головами чайки, прохожие смеялись и разговаривали. Из кафе и магазинов лилась разномастная музыка. «Наверняка, вр зи то маркетинг — это не продажи, и что задача рекламы...» «Смотри, какая красота!» Света догнала Нику, и одной ее реплики хватило, чтобы в пух и прах разбить попытки разобрать лекцию. «Давай после занятия сюда сходим!» Справа красовалась витрина, уставленная под носами с разноцветными горами рахат-лукума, пахлавой, прозрачными пиалами с пудингами, блюдами с конфетами и халвой. Ника бы не отказалась попробовать эти лакомства. Но сейчас важно было слушать Макса. Она снова сосредоточилась на его голосе, но из звуковой каши сумела выловить лишь маркетологи идеи наблюдать. «Чёрт, как же сложно!» На помощь внезапно пришла Света. «Ой, папа тоже говорит, что нужно двигаться и искать идеи. Если постоянно сидеть в офисе, погрязнешь в рутине и не заметишь, как отстал от конкурентов». «Ага». Значит, Макс объясняет, как важно сохранять любопытство, наблюдать, оценивать работы других маркетологов, черпать идеи и вдохновение из того, что нас окружает. Он рассуждал об этом в каждой своей книге. И Ника давно взяла совет на вооружение. Хорошо, что тема знакомая, не так страшно, если что-то упустишь. Чуть впереди вышагивала федерика От одного только взгляда на неё становилось ещё жарче. Ника в легком сарафане и босоножках уже мечтала искупаться в первом встречном фонтане. федерика же в пиджаке, шарфике и кедах, похоже, чувствовала себя вполне нормально. Розово-желтый образ дополнила ярко-синяя сумка, но не только внешность сокурсницы из Португалии привлекала внимание. Ее поведение тоже было экстравагантным. Один наушник федерика оставила в ухе. а другой прижимала к микрофону телефона, словно слушала его стетоскопом. Остальные студенты то и дело бросали на неё заинтересованные взгляды. Макс прервался, чтобы купить воды у уличного торговца, расставившего бутылки прямо на тротуаре. Студенты остановились длинной шеренгой вдоль улицы. Юрис указал на телефон федерики «Что с ним? Заболел?» федерика шутку не оценила. «Нет, конечно». как он может заболеть на диктофон записываю ясненько хмыкнул Юрис. их беседу на английском ника поняла без проблем но то что рассказывал макс тонуло в звуковой каше. это жутко раздражало я хочу чтобы вы уяснили с ре парныхслов нужно в да ржику се Какой вообще смысл от такой лекции? Лучше бы поработало, честное слово. Макс купил воду, процессия двинулась дальше, но через пару минут снова остановилась, на этот раз на светофоре. Красные циферки предлагали потоптаться на месте 118 секунд. Ника воспользовалась паузой и отвела Свету в сторонку. Последние полгода она училась не стесняться, переспрашивать и просить помощи. Это было сложно. Каждый раз приходилось напоминать себе, что в этом нет ничего постыдного. Люди хотят помогать, просто не знают как, а порой даже не догадываются, что требуется их помощь. «Я с этой штукой слышу хорошо», — она показала на стример, но английскую речь понимать очень сложно. Что он только что рассказывал? Света с готовностью пояснила. Важно удерживать и возвращать клиентов, и нужно все считать. Он что-то про стоимость клиента говорил и про время. Срок окупаемости? Да, точно. А что это? Период, через который прибыль, полученная от клиента, перекроет затраты на его привлечение. Значит, Макс по-прежнему объясняет основы, повторяет материал, который им высылали для самостоятельного обучения. Никак. Объясни, пожалуйста, для тупых. Я и его слушаю, и тебя, но ничего не понимаю. Да уж, какая ирония. Света слышит, но не понимает. Ника понимает, но ни черта не слышит. Суть в том, что затраты на рекламу не всегда окупаются с первой продажи. Например, ты вложила в рекламу 10 тысяч, а пришло два клиента, каждый из которых потратил 4 тысячи. Будешь такую рекламу продолжать? Нет, конечно. Потратила 10 тысяч, золотала 8. Тут и ежу понятно, что реклама плохая. А вот и нет. Важно смотреть в перспективе. Что если клиенты вернутся и принесут еще 8 тысяч? Ты заработаешь уже 16, а затраты на рекламу по-прежнему составят 10. То есть в итоге реклама сработает эффективно, просто срок окупаемости окажется дольше. Красные циферки на светофоре показывали, что у них ещё 30 секунд. Света смотрела на Нику, покусывая губы. «Получается, мне нужно привлекать в папин аквапарк клиентов, которые потом вернутся?» Ника улыбнулась. «Какое распространённое заблуждение. Света, похоже, совсем не смотрела лекции». «Как ты себе это представляешь? Будешь проводить фейс-контроль?» «Нет». Тебе нужно не клиентов особых привлекать, а создать условия, чтобы они остались довольны. Потому что довольный клиент превращается в постоянного, что в конечном итоге снижает затраты на рекламу. Во времена работы в Тарантуле Ника сталкивалась с таким не раз. У клиента не налажено производство, из-за чего срываются сроки и выпускается брак. Менеджеры грубят и упускают покупателей, забывая перезвонить. Проблем может быть миллион, и выявить их не всегда просто. Хороший предприниматель будет считать, анализировать и устранять недостатки. Плохой обвинит во всем некачественную рекламу, заявив, «К нам обращаются одни идиоты. Настройте рекламу так, чтобы приходили более качественные клиенты». «Ой, кажется, я поняла», — улыбнулась Света. «Можно Ириин кивать?» «И приглашать крутых диджеев! Ради такого любой клиент вернется!» Светофор загорелся зеленым, и рэд Макс повел студентов дальше. «Тут зависит от целевой аудитории», — шепнула Ника. «Нужно все считать и проверять». Преподаватель продолжил лекцию, и вскоре Света с Никой, не сговариваясь, выработали собственную схему. Света слушала, Ника объясняла. Юрис шагал рядом, иногда вставляя отдельные замечания. Минут через десять они подошли к площади, окружённой невысоким ограждением. На входе охранники досматривали сумки и проверяли одежду металлодетектором. «Боятся террористов», — предположил Юрис, пока они продвигались в очереди. «Мальчики слева, девочки справа». На Федерике поток застопорился. Охранница заглянула в её ярко-синюю сумку и попросила — «Достаньте это, пожалуйста!» федерика извлекла из сумки небольшой серый брелок с экраном. Похоже, какой-то хакерский девайс. Юрис за её спиной покрутил пальцем у виска и одними губами произнёс «Чокнутая!». Света хихикнула, а охранница глянула на брелок и кивнула Федерике, разрешая проходить. Видимо, поняла, что это за устройство. Очередь двинулась дальше. Они вышли на знаменитую площадь Султан Ахмед. Тут всё было, как на фотографиях, которые Ника рассматривала в интернете. Слева, окружённая четырьмя минаретами, возвышалась красновато-коричневая Айя София. Напротив, хвасталась шестью минаретами величественная голубая мечеть. По площади гуляли туристы. Пахло дымком. Это торговцы в передвижных лотках жарили каштаны. Их конкуренты предлагали отведать семиты — турецкие бублики с кунжутом. Голуби курлыкали, расхаживая вокруг пальм, а посреди тротуара развалился рыжий кот. Пушистый красавец определённо лидировал в гонке за внимание туристов, оставив позади вечных соперниц Голубую мечеть и Айя Софию. Вокруг него уже собралась очередь из желающих сделать кадр. Ещё бы! Фотками архитектурных шедевров уже никого не удивишь, а вот котик на фоне такого шедевра гарантированно соберёт лайки. Света зависла с телефоном возле котика, Ника же не отставала от Макса, который уверенно шёл дальше. «О, Стив и Нора уже тут!» — звучал в ушах его голос. Ника только теперь заметила, что операторы не сопровождали их на прогулке. Значит, ушли пораньше, чтобы подготовиться к съёмке. Похоже, Макс придумал что-то интересное. Он остановился у палатки мороженщика, дожидаясь, когда подтянутся остальные. Ника подошла поближе и, наконец, видела губы преподавателя. «Перейдём к практике!» Макс указал на прилавок, за которым улыбался мороженщик в красной расшитой золотом рубахе и такой же феске. Стив и Нора направили камеры в разные стороны. Он — на мороженщика, она — на Макса. Действовали они, на удивление, слаженно. Казалось, даже двигались синхронно. «Что я пропустила?» Света обогнула Юриса и Мончини и встала рядом с Никой. «Пока ничего». Ника приложила палец к губам и кивнула в сторону Макса. «Вот вам пример отличного маркетингового хода», — объяснял тот. Помните, я говорил, что нужно наблюдать и анализировать. Этим и займёмся». Он добавил что-то ещё, но Ника снова потеряла нить. «Купить, стоимость, каштаны». «Говорит, нужно предложить клиенту что-то помимо самого товара», — пояснила Света. «Тогда он выберет дондурму вместо семиты или каштанов». «Дондурму? Ну да». Мороженка у них так называется. В отличие от итальянских джелатерий, витрина мороженщика не была прозрачной. Емкости со сладким лакомством, накрытые круглыми металлическими крышками, стояли за прилавком. Справа висели сложенные друг в друга вафельные рожки, слева стояли бутылки со взбитыми сливками и сиропами. Турки повышают сто... Ть, Го за счет шоу. Объяснял Макс. Мороженщик позади него лучезарно улыбался. Похоже, речь шла о добавочной стоимости. Дай клиенту что-то большее, и он предпочтет твой товар товару конкурентов. Продавцы мороженого в Турции предлагали шоу. Это Ника помнила по своим поездкам в Анталию. Макс что-то спросил, и руку тут же подняла федерика «Эксплуатируй хорошую идею!» «Пока работает», — отчеканила она. «Точно! Интересно, где ты вычитала такую ёмкую формулировку?» Макс ухмыльнулся, остальные, понимающе заулыбались. Ника тоже не сдержала улыбку. Приятно, что хотя бы такие простые фразы понятны. «Похоже, я одна не в теме», — расстроилась Света. «Чего все такие довольные?» Он намекнул на свою книгу. — шепнула Ника, а Макс тем временем обвел глазами студентов. «Кто хочет мороженое? Может, наша отличница?» Он выразительно посмотрел на Федерику, но та поморщилась и помотала головой. «Я хочу!» — вперед вышла Катрин. Все парни, как по команде, повернулись в ее сторону. Даже у мороженщика глаза загорелись. Оно и понятно. Катрин не блистала такой естественной красотой, как света, но чувствовалось, что внешности уделяет огромное внимание. Всё, от прически до маникюра, было доведено до идеала. Длинные блестящие волосы отливали медью. На щеках олел лёгкий румянец, наложенный так искусно, что смотрелся естественно. Густые чёрные ресницы казались пушистыми от природы. Даже оттенок губ был подобран так точно, что только блеск выдавал наличие помады. «Вперёд!» — Макс отошёл, уступая Катрин место. Рыжеволосая придирчиво осмотрела прилавок, а потом развернулась, глянула на Нику и буркнула что-то неразборчиво. «Извини, что?» — Ника растерянно посмотрела на телефон, который протягивала Катрин. «Просит подержать, что ли?» Но Катрин, вместо того, чтобы повторить, закатила глаза и вздохнула. «Кто-нибудь может меня на видео записать?» На этот раз Ника прекрасно поняла и почувствовала, как щеки заливает краска. Однако этого, похоже, никто, кроме Светы, не заметил. «Могла бы и по-человечески попросить», — пробормотала она. Парни наперебой предлагали Катрин свои услуги. «Давай я помогу». «С удовольствием! Могу и на свой телефон, и на твой!» Главный приз достался Юрису. «Дорогуша, можно побыстрее?» Редмакс вытер лоб платком, его футболка уже покрылась пятнами пота. «А то мы тут до вечера проторчим!» Катрин быстренько объяснила Юрису, где встать, чтобы ракурс получился идеальным. Ей что, Стива и Норы мало? А потом протянула мороженщику деньги. «Шоколадная, пожалуйста!» Продавец улыбнулся, подхватил вафельный рожок и открыл ёмкость с мороженым. Взял с прилавка большую металлическую ложку с длинной ручкой и с таким нажимом принялся орудовать ею в ёмкости, будто внутри было не мороженое, а что-то очень вязкое и густое. Наконец он плюхнул в рожок бесформенную шоколадную массу, не очень-то аппетитную, больше напоминающую кусок рыхлого пластилина. Да и по свойствам лакомства тоже походила на пластилин. Рожок повис в воздухе, приклеенный мороженым к ложке. Ника улыбнулась, зная, что последует дальше. Она не раз видела это шоу на турецком побережье. Мороженщик протянул ложку с приклеенным к ней рожком, предлагая Катрин забрать покупку. Похоже, непрезентабельность товара его не смущала. Катрин разочарованно приподняла брови, потянулась за мороженым, но схватила воздух. Продавец в последний момент ловко повернул ложку, и рожок буквально выскользнул из пальцев Катрин. Рыжая попробовала еще раз, но мороженщик снова повернул ложку. Обещанное шоу началось. Все вокруг веселились, глядя, как Катрин пытается схватить мороженое. Даже Юрис посмеивался, следя за происходящим на экране телефона. Продавец поворачивал рожок то вправо, то влево. Потом ему надоела эта игра, и он приступил к следующему этапу. Снял рожок с ложки и зачерпнул из емкости еще мороженого. На этот раз он накладывал лакомство аккуратно, размазывая края и пытаясь придать куску шоколадного пластилина форму шара. Вышло не очень, но мороженщик не смутился. Снова протянул Катрин ложку с приклеенным к ней рожком. Рыжая изловчилась и на этот раз поймала добычу. «Гуд!» — улыбнулся продавец и потянул ложку на себя, словно удочку. В следующий миг в руках Катрин остался пустой рожок. Его вафельный собрат-близнец по-прежнему висел на орудии мороженщика. «Ха! Там было два рожка!» — восхитился кто-то сзади. Катрин приоткрыла рот, явно возмущенная таким обманом, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась в камеру Стива. Мороженщик и на этом не остановился. Ловко выхватил из рук Катрин рожок, и она снова осталась с пустыми руками. «Браво!» — похвалила Света. Катрин улыбалась, поглядывая то в одну камеру, то в другую, однако глаза выдавали недовольство. Продавец примирительно прижал ладонь к груди, отложил ложку, обернул рожок салфеткой и протянул Катрин. Похоже, представление подошло к концу. Рыжая буркнула «Спасибо, принимая многострадальную покупку, но, оказывается, продавец и не думал отступать. В следующий миг рожок снова оказался у него, а Катрин растерянно взирала на опустевшую салфетку. «Во дает!» — восхитилась Ника. Всё действительно произошло так быстро, что она не заметила, каким образом продавец снова завладел рожком. Вот он только что был у Катрин, а спустя мгновение улыбающийся мороженщик подкладывает туда ещё сладкого лакомства. Салфетка в руках Катрин превратилась в бесформенный шарик. От мороженщика не укрылось настроение покупательницы. «Окей, окей!» Он протянул рожок, предлагая Катрин попробовать мороженое из его рук. Рыжая с сомнением смотрела на шоколадное лакомство. Все вокруг, да и сама Катрин, прекрасно понимали, что это тоже часть шоу. Но куда деваться? Раз уж ввязалась в игру, следуй правилам. Собрав волосы в хвост, Катрин аккуратно коснулась губами мороженого и тут же получила сладким лакомством в нос. Все вокруг заржали. Мороженщик протянул Катрин еще одну салфетку и следом вручил многострадальную покупку. «Спасибо!» С той же интонацией рыжая могла послать его к черту. «Что поделать? Кто-то понимает шутки, кто-то нет». Катрин явно не понимала, зато остальным было весело. Ред Макс предложил всем желающим угоститься мороженым, и к лотку тут же выстроилась очередь. «Вот он!» «Маркетинг в действии. Преврати обыденную покупку в шоу, и люди потянутся». «Вам купить порошке?» — галантно предложил Юрис. «Порошку!» — хихикнула Света. «Рожок мужского рода. Я не хочу, спасибо». «Я тоже не хочу». Ника указала на скамейку неподалеку, укрытую от солнца кронами деревьев. «Давайте лучше в тенек отойдем». Жара порядком изматывала. По пути их догнал Манчини. «Пробовал я их эту дундурму. Ничего общего с настоящим мороженым». «Под настоящим ты имеешь в виду итальянское?» — уточнила Света. «Естественно». Ника в который раз убедилась, что неплохо разбирает простые фразы на английском. «Но если в предложении больше пяти слов, пиши пропало». Значит, дело всё-таки не в слухе, а в словарном запасе. Может, попробовать смотреть видео без субтитров?» На скамейке разлёгся серый кот. Похоже, эти милахи в Стамбуле повсюду. «Привет, пушистик!» Света присела рядом, погладила кота, и тот тут же бесцеремонно перебрался к ней на колени. То ли решил, что так будет мягче, то ли проявил гостеприимство, уступая место туристам. Манчини указал на скамейку Ники, но она покачала головой. «Стоя, вас лучше видно». «Тогда я сяду». Юрий сплюхнулся рядом со Светой и тоже погладил кота. Серый наглец тут же замурчал, подставляя пузо. «Красавец!» Манчини не удержался, присел на корточки и почесал котика за ухом. «О, смотрите, кто идет!» Он поднялся и сделал вид, что снимает шляпу. «Миледи, а где ваша дон К скамейке подошла Катрин. Мороженого в ее руках и в самом деле не было. Вряд ли успела съесть. Скорее, выбросила в ближайшую урну. «Не лекция, а цирк», — буркнула она по-русски. «Ты из России?» — удивился Юрис. «Из Украины», — вместо Катрин ответила Света. «Но живет в Эмиратах». «Я подписана на тебя в Ютубе и Инстаграме». Катрин улыбнулась, и в отличие от улыбки, предназначавшейся мороженщику, эта явно была искренней. «Ты Света, да?» «Да. А это Ника, Юрис и Карло». Мончини отвесил шутливый поклон. «Ничего не понял, но приятно познакомиться. Может, снова перейдем на английский?» Катрин присела на металлический подлокотник скамейки. «Интернет у кого-нибудь есть? Хочу проверить, разбили нас на группы или ещё нет». Её акцент был гораздо грубее и жёстче, чем у того же Манчини. Но, как ни странно, пониманию это не мешало. «Что за группы?» Эту информацию Ника упустила. «Ой, точно!» «Света снова перешла на русский». «Грассу говорила, что нас разобьют на три группы, у каждой свой куратор, ну, чтобы какие-то на наррационные оросы решать, помогать по мелочам. Сейчас!» Она достала телефон, пробежалась пальцами по экрану. М «Да, нас добавили в общий чат в WhatsApp». Е. Она чуть отодвинула телефон, чтобы сидящие рядом Катрин и Юрис видели экран. Манчини и Ника подошли ближе. «Три препода, три группы». Прочитала Света. «Ой, Катрин, мы с тобой и Юрисом». Она читала дальше, а Ника искала глазами свое имя. Это куда проще, чем вслушиваться в английский. Куратором Катрин, Светы и Юриса назначили Игоря. Ника, к счастью, в группу бывшего начальника не попала. Во второй группе был Манчини и четыре девушки. Две из Франции, одна из Испании и одна из Ирландии. их куратор Грассо. Значит, Ника едва не воскликнула «Ура!» Её куратором был Ред Макс. «Как думаете, лекция уже закончилась?» Манчини посмотрел на Макса, который разговаривал у кофейного ларька с Федерикой. Преподаватель словно услышал вопрос. В ушах зазвучал его голос. «Так, леди и джентльмены!» «Можете оставаться на местах. Ост-ня-што-чно!» Света, Юрия, Скатрин и Манчини дружно помахали. Ника вопросительно посмотрела на Свету. Он попросил дать знать, что его слышно. «Наша лекция!» И снова звуковая каша. «Говорит, лекция закончилась. Сейчас задание выдаст!» Перевела Света. Ника соединила ладони у груди и одними губами произнесла «Спасибо». Что бы она делала без своей верной переводчицы? Макс рассказывал что-то еще. Ника улавливала лишь отдельные слова, но по лицам остальных было ясно, что они удивлены и немного встревожены. «Говорит, на первом этапе будут проверять нашу креативность», — пояснила Света. «Тише ты», — буркнула Катрин, — «потом расскажешь». «Извини!» — Света замолчала, слушая Макса. Котик на её коленях словно почувствовал напряжение, дёрнул ухом, а потом и вовсе спрыгнул на землю и отправился куда-то по своим кошачьим делам. Ника сгорала от нетерпения. «Интересно, как организаторы планируют проверять их креативность?» Наконец Макс замолчал и выключил передатчик. «Необычное задание», — пробормотала Катрин. «Что там?» Не выдержала Ника. «Знаешь сайт reddit.com?» Света встала и оттряхнула шорты от кошачьей шерсти. «Знаю». Ника не пользовалась Reddit. Ом. Заходила пару раз, но ничего интересного не нашла. Этот сайт был очень популярным. Что-то среднее между социальной сетью и форумом. «Нам нужно опубликовать там статью и собрать как можно больше лайков. За первое место дадут 5 баллов», за второе — четыре и так далее. То есть баллы получат только первые пять человек, остальные останутся с нулями. Ничего себе! Вот уж точно проверка на креативность. На таких сайтах популярны мемы, забавные истории, фотки знаменитостей, застигнутых врасплох. Нико подобным не увлекалась. А тут напиши статью, да еще и собери лайки. Черт, писать же придется на английском. Сколько у нас времени? В этом самая большая засада. Крайний срок публикации завтра 7 утра. Потом нас всех приглашают на вечеринку на корабле, там и объявят результаты. Хоть одна хорошая новость. Покатаемся на кораблике по Босфору. CW, нижнее подчеркивание, Education. Знакомьтесь, Леди Катрин. Популярный блогер, звезда instagram и youtube Организатор марафонов Нижеринки, худеем к лету, прокачай инсту, дало искушные сторис. Автор бестселлеров Ты красиво и твой первый миллион подписчиков. Фотограф, победительница шоу наши за границей. Все это леди Катрин. Участница курсов Creative World. Твоя первая мысль, когда узнала о соревновании за должность в лондонском офисе? Спросили мы Катрин. Моя первая мысль Эта работа для меня, черт возьми, и я нацелена на победу. А как же твой канал на ютубе, марафоны, книги, придется все это бросить? Нет, я привыкла делать 100 дел одновременно. Уверена, что выполню и 101 дело. У Катрин огромный опыт в маркетинге. Она знает, как привлечь подписчиков, понимает, как создать классный контент.